Глава 14. Привязав лошадей к стволам деревьев, я в составе отряда боевых магов отправился вглубь леса к поляне, на которой находился захваченный источник. Чем глубже мы заходили в лес, тем больше я чувствовал концентрацию энергии, разлитой вокруг меня. Насколько я знал, магические источники Аспи считались слабыми. А уж если это слабый источник, то сложно представить, насколько много магической энергии разлито в местах где находятся действительно сильные. Вскоре мы вышли на поляну, в середине которой стояло высокое и могучее дерево. Судя по всему, именно оно и источало магическую энергию. И вновь я увидел множество скелетов и зомби. Все было так же, как и на первом источнике. Как только мы появились, вся нежить одновременно повернула головы в наши стороны и начала к нам приближаться но в этот раз среди уже привычного вида нежити стояло несколько высоких худых фигур в развивающихся рваных мантиях. В руках они держали деревянные посохи, а в глазницах черепов горел багровый огонь. «Это личи?» – спросил я шепотом у жреца. «Да», – ответил тот, – «только это не полноценные личи, а скорее слабые копии своего хозяина, но тем не менее очень неприятные противники». «Ну уже парнишка, покажи, на что способно твое плетение!» усмехнулся один из представителей корпуса Меридиан. Кстати, по-моему, именно он больше всего возмущался моей наглостью. Все, в том числе и я, поставили базовые щиты, а скелеты начали свой бег в нашу сторону. Что ж, настало время проверить свои силы и показать, на что способен фиолетовый свет. Доказать невеждам из корпуса Меридиан, мнящим себя великими магами, что Ирос Валенштайн, или, правильнее сказать, Рагнар, слов на ветер не бросает. Вытянув руки вперед, влил сразу половину резерва в созданное мной плетение. Я понимал, что являюсь всего лишь учеником, и чтобы нежить ступени адепта пострадала от меня, нужно постараться. Я создал нужные узоры, и над моей головой засветился сгусток темно-фиолетового света размером с арбуз. В этот момент скелеты неожиданно остановились, и один за другим начали опадать на землю горками белых костей. Их конечности тряслись и дергались, словно в припадке какой-нибудь нервной болезни. Складывалось впечатление, что они потеряли управление над своими телами. И тогда мне в голову пришла очень интересная мысль. Возможно, именно с помощью скверны лич управляет нежитью. И эти бактерии способны передавать информацию, а после того, как я их уничтожил ультрафиолетовым излучением, Больше нечему давать нежити команды. Все это однозначно требует осмысления. Однако сейчас я был занят поддержанием фиолетового света. «О, десятеро? Как такое возможно?» – изумился Сиегел. Мой компаньон был жрецом Мельтаса. Одним из тех, кто тысячелетия боролись с нежитью. Кто, как не он, осознавал, насколько невероятно плетение для борьбы со скверной, которое я создал? Мельтас никогда не ошибается!» – широко открытыми глазами пробормотал Ланс. «Этого не может быть!» – находясь в шоке, практически хором произнесло несколько магов из корпуса Меридиан. «Надо отдать мне должное, я все же сумел удивить неверующих в меня». Однако сейчас было не время для удивления. Хоть скелеты и упали мертвым грузом, в свою очередь зомби ослабли, но все равно еще были на ногах. К тому же их поддержал единственный оставшийся целым лич. Все остальные рассыпались в прах. Так что с посох срывались темные сгустки и летели в нас. Однако щиты Инеаля выдержали атаку, а двумя огненными шарами маги превратили противника в костер. Но тут в нашу сторону устремились зомби. Никто не ожидал от вечно медлительных живых мертвецов подобной прытии. Тем более, здесь расстояние между нами и нежитью было меньше, чем у прошлого источника, и Ланс не успел активировать атаку по площади с помощью артефактных браслетов огненного дождя. Перед руками парня появились красные круги с пентаграммами, но уже было слишком поздно. Зомби опередили его и успели добраться до нас. «Защищайте мальчишку!» — крикнулся Егел, отправляя огненный шар прямо в голову накинувшегося на него зомби. Раздался громкий взрыв и обгорелое тело мертвеца упало на землю тяжким грузом. Однако не все маги корпуса Меридиан успевали убивать подобравшихся близко к ним противников. Прямо передо мной маг вытянул руку вперед, пытаясь создать плетение огненного шара, но ему не хватило времени. Зомби впился ему в шею, разрывая плоть своими челюстями. Отчего тот начал истошно кричать. Из его шеи забил фонтан крови, и в итоге он завалился на бок, издав последний предсмертный хрип. Защиты Ради по обе стороны от меня встали Айзек и Ланс. Гордый представитель рода Тыширан создал плетение, в результате которого над его головой появилось множество ледяных шипов. Юный потомок рода Сырендар в свою очередь создал по огненной плети на каждую руку. Эти два родовитых товарища были твердо намерены защитить меня от любой угрозы. Сразу три зомби направились в нашу сторону. Ланс не стал ждать, когда они подойдут ближе, Резко взмахнув руками, он обмотал двумя плетьми тело ближайшего к нему противника. Гнилое тело зомби начало тлеть. Я почувствовал запах горелой плоти. Будучи неспособным двигаться, он издавал нечленораздельные звуки. Со временем огненная плеть все глубже прожигала тело ожившего покойника. В это самое время Айзек отправил ледяные шипы в двух живых мертвецов. Снаряды пробивали тело зомби насквозь, но те все равно продолжали медленно идти в нашу сторону. Тогда Айзек сделал пас рукой, и ноги обоих противников покрылись коркой льда. Постепенно лед распространялся по телам нежити, замораживая мертвую плоть, пока, наконец, оба зомби не превратились в глыбы льда. «Вот что значит родовая татуировка дыхания морозного дракона», похвастался Айзек. «Его родовая татуировка действительно впечатляла». По-видимому, с ее помощью можно было в самые короткие сроки превратить любого противника в замерзшую статую. Действительно грозное оружие в руках мага льда. Однако битва продолжалась. Маги корпуса Меридиан метали огненные шары, которые взрывались, попадая в тело зомби. И неожиданно поле боя озарил свет Инквизитора, созданный Сиегелом. Я вновь почувствовал спокойствие и умиротворение, вызванные плетением. Почувствовав на себе свет инквизитора, зомби протестующе замычали. А я тем временем решил помочь своим компаньонам и влил оставшуюся половину резерва в фиолетовый свет. Большой светлячок создал мощное ультрафиолетовое излучение. Свет инквизитора и фиолетовый свет наслоились друг на друга, и случилось неожиданное. Зомби начали шататься из стороны в сторону и терять координацию. «Уничтожим их всех, пока они не способны сопротивляться!» выкрикнул Сиэгел. Подхватив зов жреца, остальные маги воспряли духом и начали создавать свои самые мощные плетения. В атакующую нас нежить полетели огненные шары. Айзек, в свою очередь, создал множество ледяных шипов, которые присоединились к огненным заклинаниям. Вокруг ланца было создано сразу несколько огненных копий, каждая из которых нашло свою цель. Прошло не так много времени, прежде чем все зомби и скелеты вернулись туда, откуда появились, в землю. «Скольких мы потеряли?» – спросил Сиеги у мага из корпуса Меридиан. «Всего двое наших магов погибли. А если бы не мальчишка, то погибло бы гораздо больше людей. Мельтос не зря его выбрал». Рагнар совершил то, на что не были способны сильнейшие маги Аландара, создав более эффективное плетение для борьбы с нежитью. Однако слова Сиегила прервал дикий и пугающий визг, после которого мне стало понятно, что мы уничтожили еще не всех противников. Вскоре из-за дерева выплыло нечто. Тело этой нежити было прозрачно и парило над землей. Я вспомнил бестиарий и похолодел. Читал об этой твари. Перед нами был призрак, или, иначе говоря, баньши. Открыв свою призрачную пасть, она издала очередной оглушающий звонкий виск. Вскоре после этого маги корпуса Меридиан начали прерывисто дышать с широко открытыми глазами. Прошло еще немного времени, и маги один за другим как будто обезумели, крича и бегая по поляне, натыкаясь друг на друга и не замечая никого вокруг. Лишь Сиегел, Айзек и Ланс могли хоть как-то сопротивляться способности нежити наводить страх. Возможно, на них не подействовал так сильно крик Банши, так как они втроем находились на ступени мастера. Однако, несмотря на то, что мои компаньоны все еще оставались в здравом рассудке, было видно, что навык банча на них тоже повлиял. Все три мастера прерывисто дышали, и, судя по всему, хоть и не метались по поляне, но совершать какие-то осмысленные действия, тем более атаковать, были не способны. Лишь на меня одного абсолютно не подействовал крик призрака. Я понятия не имел, почему на меня не действует данная способность этой нежити. Однако все равно был несказанно рад, что не ношусь по поляне, как угорел и крича от паники. В это время Сиегл и Ланс немного пришли в себя и, наконец, сообразили, кто остался сейчас их главным противником. Как можно скорее нужно уничтожить Банши. Так что эти два товарища начали создавать множество плетений огненных шаров и отправлять их в полет. Однако снаряды пролетали сквозь призрака, не причиняя ему никакого вреда. «Его не победить обычными магическими атаками!» — крикнул егел в отчаянии. В это время остальные участники отряда вели себя все более и более безумно. Кто-то из них бормотал что-то нечленораздельное, кто-то истошно кричал, но были и те, кто сражался с невидимыми врагами. «Раз обычные магические атаки не работают, то подействует мой родовой артефакт!» Сказал Айзек, достав черную рукоять от меча с элегантной гардой. Однако самая главная деталь, а именно сам клинок, здесь отсутствовала. Вытянув руки с рукоятью вперед, Айзек воскликнул. «Явись, родовой клинок льда Таширан!» После слов Айзека из черной рукояти начало вырастать голубое ледяное лезвие. Медленно, сантиметр за сантиметром. Лишь через несколько минут клинок материализовался полностью. Когда это случилось, Айзек бросился в сторону Банча, которая в очередной раз открыла пасть, готовясь издать свой сводящий сумокрик, и пронзил ее призрачное тело ледяным клинком. Сначала мне показалось, что артефакт нисколько не навредил нежити. Однако вскоре вдоль прозрачного тела призрака начала образовываться ледяная корка. Увидев это, я пришел в замешательство. Банши ведь нематериальна. Каким образом она тогда покрывается льдом? Этого я никак не мог понять. Вскоре призрак превратился в одну ледяную глыбу. Лишь когда это случилось, маги Корпуса Меридиан наконец начали приходить в себя от безумия. Чтобы вернуть себе относительную адекватность, у них ушло целых полчаса. Хмурые и вымотанные маги собрались в группу, в центре которой находился Сиегел. Жрец Мельтоса посмотрел на меня и сказал, «Рагнар, ты сумел создать невероятное плетение Школы Света». Совершенно новый и гораздо более эффективный способ борьбы с нежитью, чем свет инквизитора, и это при том, что ты всего лишь ученик. Трудно представить, на что будет способен маг на более высоких ступенях могущества, используя твое плетение. Однако ты же понимаешь, что обязан поделиться знаниями по созданию плетений с орденом Меридиан и, конечно, с королем анаираса. Подобное плетение бесценно. Оно поможет бороться со скверной намного успешнее. «Отказываюсь», — хмыкнул я. «Но почему?» — возмутился Сиегил. «Потому что я никому ничего не обязан», — ответил серьезным тоном. «Но, Рагнар, пойми, твое плетение способно спасти огромное количество жизней. Оно поможет с уничтожением скверны по всему миру», — возбужденно начал убеждать меня Сиегил. «Я, конечно, мог бы помочь», — признался я но тут вдруг узнал о том, что кому-то что-то обязан, и желание помогать резко пропало, хмыкнул я. «Хватит издеваться над нами, мальчишка!» – возмутился Айзек. В ответ я смерил его скептическим взглядом. Честно говоря, уже изрядно надоело, что все постоянно считают меня каким-то маленьким ребенком. «Ты по возрасту, кстати, недалеко от меня ушел», – сообщил я ему. «Так что, по сути, такой же мальчишка». Непонятно, почему ты все время пытаешься изобразить меня глупым несмышленышем. Еще раз напомню, глупому мальчишке Мельта свое наследие не даст. В принципе, я могу поделиться знаниями об этом плетении, однако ты и Ланс должны научить меня рунам своих родов. Рагнар, это невозможно, — возмутился Айсек, судя по всему, пропустив мимо ушей мои слова о возрасте. Мы с Лансом давали клятву, что не будем кому-либо показывать руны наших родов. Мы не имеем никакого права выдавать секреты рода, да и физически не можем нарушить данную клятву. Ну, тогда и я не имею никакого права выдавать свои секреты, хмыкнул я, демонстративно отворачиваясь. Он просто издевается, не нервничайте вы так, спокойно заметил Ланс. Но ведь в самом деле я прав. Одно дело попросить о помощи, но тут мне заявили, что я, оказывается, им должен, обязан передать плетение, которое создал своими же руками. Ну, не наглецы. Так-то у меня было желание помочь, даже больше скажу. Мне, видимо, придется поделиться плетением, слишком уж оно важно в контексте целого мира. Однако кто мне запретит помучить Сиегела и остальных магов напоследок? Пожалуй, никто. Я, собственно говоря, в своем праве. Ладно, пожалуй, мы это потом обсудим. Сейчас важнее всего уничтожить Филактерию, чтобы не дать Личу получить еще больше магической энергии вздохнул Егел. После слов жреца мы дружно направились в сторону крупного дерева. Его ветви были широки, а листва густа, и в самом центре ствола находилось дупло, в котором удобно располагалась филактерия. Эта штука выглядела как черное пульсирующее исклийское нечто. Собственно, как и прошлая филактерия, которую мы уже уничтожили. В этот раз вокруг нашей цели не было барьера, видимо, потому что дупло было отлично защищено. Так что Сиегил решил лично расправиться с мертвой заразой. Подойдя к дереву ближе, Сиегил протянул руку внутрь и достал наружу пульсирующий, как сердце, черный шар. В ладони жреца Мельтаса запылало пламя, и вскоре филактерия была сожжена. Черное облако скверно окутало жреца, не принося ему вреда. Вскоре оно начало растворяться в воздухе, пока полностью не исчезло. Когда это произошло, Сиегил торжественно произнес. Ну что же, благодаря нам вторая филактерия уничтожена. Осталась еще одна, и мы сможем ослабить лича. Седлайте коней. Мы отправляемся.